Глава 21 Подняв поло своего черного платья, Ники поставила ногу на выступающий из пола пьедестал, поддерживающий гроб. Идя вниз по крутым ступеням, она ухватилась за край отверстия, чтобы сохранить равновесие. Сестры, спустившиеся раньше, уже скрылись из виду. Колеблющийся свет их факелов позволял видеть резко уходящую вниз череду ступеней. Едва сестра Армения Арминия ступила вслед за Ники на лестницу, она толкнула рычаг назад, в сторону стены. Затем взяла факелы для себя. Наверху, над их головами, гроб совершил поворот, возвращаясь на место и закрывая их в подземелье. Нике казалось, что они спускаются в саму преисподнюю. Лестница непредсказуемо меняла направление. Проход был такой ширины, что по нему мог идти лишь один человек. Крутой спуск иногда прерывался небольшими площадками. И только для того, чтобы далее продолжился узкий и поворачивающий в произвольных направлениях. Сами ступени были вырезаны довольно грубо. Неровные и не всегда одинакового размера, из-за чего спуск получился очень опасным. Казалось, кто бы ни создавал эту лестницу, он всякий раз, как попадались более мягкие породы в камне, следовал им. Такой подход давал в результате извилистый и кривой маршрут движения. Ступени уходили вниз так резко, что Нике приходилось вдыхать дым от факелов, которые несли находившиеся почти прямо под ней сестры. Пока ее разум метался в поисках вариантов действий, она коротко обдумала даже возможность броситься по крутому скату этого колодца, в надежде, что при этом сломает шею и, может быть, покалечит еще и тех двоих, что находились под ней. Но при такой малой ширине, какую имел этот пароход, Следовало ожидать, что она застрянет до полной остановки прежде, чем упадет достаточно далеко. Площадки на этом лестничном спуске располагались довольно часто. Из-за того, что при такой крутизне приходилось часто делать повороты. И она, скорее всего, сломает себе только руку, но не шею. Они все шли и шли. Так долго, что Ники начало казаться, будто это тянется уже долгие часы. Спуск по столь крутому уклону вызывал боль в бедрах, а то, как тяжело дышали три сестры тьмы, означало, что им тоже это дается нелегко. Они явно делали это с трудом и были утомлены. Хотя Ники тоже устала, ей было не так тяжело, как остальным. Сестрам приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дух. Они присаживались на ступени, прислоняя спиной к стене и тяжело дышали, восстанавливая дыхание. При этом Ники они заставляли стоять. Никто из этой Троицы не любил Ники. Как и сказала ей Эн, она отличалась от остальных сестер тьмы. Они всегда считали, что заслуживали вечных наград. Ники же всегда считала, что достойна вечного наказания. И жестокая ирония заключалась в том, что как раз после того, как она осознала ценность своей жизни, Ей предстояло обрести то самое наказание, которого по ее собственному суждению она заслуживала. Джеган позаботится об этом. Когда ей уже казалось, что она не сможет преодолеть еще один пролет ступеней, они вышли на плоскую площадку. Вначале Ники подумала, что это очередной поворот лестницы. Но здесь оказался горизонтальный проход. Лежащий впереди путь проходил столь же извилисто, как и ступени только располагался на одном уровне. Местами этот тесный туннель становился таким низким, что им приходилось пригибаться под нависающими каменными выступами. Стены, вырубленные все в том же камне, имели неправильную форму и видом более всего напоминали пещеру. В нескольких местах пришлось даже протискиваться. При этом удушающий дым от факелов разъедал ники глаза. Узкий туннель неожиданно расширился и стал вполне приемлемым проходом, где два человека могли свободно идти рядом друг с другом. Стены здесь не были вырублены в камне, а сложены из каменных блоков. Потолок из таких же каменных блоков, лежащих поперек этого прохода, был низким и почерневшим от копоти факелов, но, по крайней мере, не настолько низким, чтобы Нике приходилось пригибаться. Затем им стали попадаться пересечения с другими коридорами и комнаты то слева, то справа. Очень скоро стало ясно, что здесь целая сеть коридоров, ответвляющихся в разные стороны. Когда они проходили двойные пересечения, свет факелов на короткое время освещал далекие темные помещения. Ники успела заметить в некоторых из просторных комнат вырезанные в их стенах небольшие ниши. Любопытство взяло верх. Она обернулась через плечо к сестре Эрминии. «Что это за место?» «Катакомбы». Ники не подозревала, что под народным дворцом есть катакомбы. Она задумалась, знает ли об этом кто-нибудь там, наверху. «Натан», «Эн», Верно или Морцит? И в ту же минуту, как задалась этим вопросом, уже знала ответ. «Никто не знает». «И что мы собираемся здесь делать?» Сестра Джулия обернулась, одаривая Ники кровоточащей беззубой усмешкой. «Это ты скоро узнаешь». Теперь, зная, что это за место, Ники поняла, что то, что она видела уложенным в нише стен, были тела, тысячи тел, обернутых в погребальные саваны и покрытые пылью мрачных молчаливых веков. Когда же они проходили мимо других, тесно примыкающих друг к другу подобных комнат, она различила углубления в стенах, содержащие уже не индивидуальные останки, а целые груды костей. Кости были собраны здесь в потрясающих количествах. Все аккуратно уложены в ниши, полностью заполняя их. В других подобных помещениях, попадавшихся по обе стороны коридора, Ники видела, когда туда проникал свет факелов. Еще и черепа, уложенные друг на друга от пола до потолка. Их строгие ряды были видны везде, куда проникал свет. И трудно было понять, насколько далеко тянутся они в пространстве, сокрытой непроглядной тьмой. Ники погрузилась печальное размышление о тех, чьи останки она здесь видела. Все они когда-то были живыми людьми. Родились, росли и вели жизнь, вероятно, наполненную любовью и заботой о семье. А теперь остались только кости, как свидетельство того, что эти люди когда-то существовали. Ники сглотнула, не поддавая испугающей мысли, что и она очень скоро закончит свой путь, став еще одним неизвестным черепом, который однажды кто-то сможет увидеть и, быть может, задуматься о нем. Но точно так же, как она не знала ровным счетом ничего об этих людях, о чем они мечтали, во что верили, что любили или даже как выглядели при жизни, она будет такими же безымянными костями, медленно рассыпающимися в прах. Совсем недавно она находилась среди красоты дворца, среди красок и жизни. Сейчас же она обнаружила, что находится в окружении лишь пыли, грязи и смерти, причем по собственной воле. Две сестры, шедшие впереди, вели их через запутанную сеть пересекающихся подземных коридоров, Некоторые имели уклон вниз. Кое-где приходилось спускаться на несколько лестничных пролетов, добираясь до коридоров, находившихся еще глубже. Здесь повсюду попадались помещения, заполненные костями. В некоторых были черепа, в других самые разные кости, аккуратно уложенные везде, где только можно, и все они несли молчаливые свидетельства о людях, некогда обитавших на земле. Несколько коридоров, где пролегал путь, были сделаны из кирпича, но большинство все-таки из камня. Если судить по различным размерам каменных блоков и стилю кладки, казалось, будто они переходили из одной эпохи в другую. И каждый век предпочитал свой отличительный метод при достройке катакомб – подземных кладбищ для своих мертвых. Очередной поворот привел их в помещение с совершенно иначе выглядящим входом. Толстые каменные плиты, закрывавшие находившуюся за ними пещеру, были сдвинуты в сторону. Ники была удивлена, увидев, что здесь на страже стоит еще одна сестра. Позади нее, в глубине взгустившейся тени, находились рослая гвардия имперского ордена. Судя по их росту и сложению, по типу кольчуг, которые они носили, по кожаным ремням, пересекающим наискось грудь, а также татуировкам на бритых головах, Представители наиболее доверенных и опытных солдат Джегана. Позади них, как заметила Ники, низкая комната была плотно заставлена полками с бесчисленным множеством книг. Цвет ламп отмечал то место, где люди просматривали эти тома. Джеган содержал целые группы ученых, занимавшихся исключительно поисками в тайных книжных хранилищах. Они имели особую подготовку и знали, что именно интересует Джегана. Это место более всего напоминало ники Нике катакомбы под городом Каска, где Ричард с помощью Джиллиан нашел книгу «Огненная цепь». Ники решила, что и в этих катакомбах должно быть множество помещений с книгами. «Эй ты», — сказала сестра Эрмини одному из стражей, — «подойди сюда». Когда этот человек подошел и остановился в коридоре, опершися о копье, она указала рукой в ту сторону, откуда они только что пришли. «Возьми нескольких рабочих и каких именно рабочих?» Прервал ее человек. Люди, подобные ему, не боялись сестер тьмы. Всего лишь пленниц и, фактически, рабынь императора, умеющих работать с камнем, сказала она. «С мраморными плитами. Сестра Грета отправится с вами и покажет, что требуется сделать. Его превосходительство не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что мы обнаружили вход во дворец». Джеган, будучи сноходцем, частенько заборедал в разум сестер. Для этого солдата стало очевидным, что сестра Эрми не действует под прямым управлением самого императора. Так что он кивнул, выражая согласие, а она продолжила. «Там есть один коридор, неподалеку от того места, через которое мы проникли наверх, где камень поврежден. Это небольшая, малозначащая отдельная группа коридоров». Там потребуется снять несколько неповрежденных плит со стен в том месте, где плиты повреждены, и использовать их для того, чтобы полностью изолировать это ответвление коридоров. С противоположной стороны это должно выглядеть как стена основного коридора, чтобы это одурачило любого, кто будет идти по этому коридору и заставило думать, что там нет никакого прохода. И сделать это необходимо немедленно. А разве люди, хорошо знающие дворец, не сообразят, что какое-то ответвление коридора исчезло? Нет, если все будет выглядеть абсолютно цельным. Если это будет выглядеть так, будто всегда так и было. Это место во дворце, где находятся гробницы. Лорд Ралле использует эти коридоры, чтобы намещать своих предков, когда у него возникает такое желание. Очень редко туда спускается кто-то другой, так что, скорее всего, никто и не заметит, что какой-то проход исчез. По крайней мере, до тех пор, пока не будет уже слишком поздно. Человек бросил угрожающий взгляд на Ники. А тогда что же она делала там? Когда сестра Эрминия обратила вопросительный взгляд в сторону Ники, та ощутила внезапный удар боли, вызванный кольцом на шее. Сестра Эрминия выгнула бровь. Ну, ответь человеку на его вопрос. Ники задыхалась от острой режущей боли, прожигающей спину и ноги. Просто. «Прогуливалась, чтобы побеседовать в уединенном месте, где никто не побеспокоил бы нас», – сумела сказать она между приступами боли. Сестру, похоже, нисколько не интересовало ее объяснение. «Вот видишь, это почти неиспользуемая часть дворца. Необходимо сделать все прежде, чем кто-нибудь спустится в поисках ее и той, которую мы убили. Так что сделайте все как можно быстрее». Человек огладил рукой затылок своей безволосой татуированной головы. «Хорошо, но, похоже, нужна огромная работа, чтобы скрыть все разрушения». Он пожал плечами. «В конце концов, если они ее увидят, то вряд ли поймут, какова причина этих разрушений. Вероятно, будут считать, что это осталось с прежних времен. Ведь в недавнем прошлом во дворце бывали сражения. Сестра Армения была явно недовольна тем, что человек заменил ее решение своим». Его превосходительство не хочет, чтобы там хоть кто-то узнал, что мы нашли путь внутрь дворца. Для него это имеет огромнейшее значение. Так ты хочешь, чтобы я сказала ему, что, по твоему мнению, эта работа не столь важная, и на нее не стоит тратить усилия, а ему просто не следует беспокоиться?» Человек откашлялся. «Разумеется, нет». «Помимо этого, у нас там появится место, где мы сможем собрать силы и приготовиться» и никто не будет знать, что мы находимся там, отделенной лишь мраморной стеной. Он опустил голову. «Я немедленно все устрою, сестра». Ники почувствовала слабость, когда проход, ведущий туда, куда они способны проникнуть, будет заделан мраморной плитой, орден окажется в состоянии собрать значительные силы, остающиеся замаскированными от тех, кто находится во дворце. Никто так и не узнает, что враг нашел путь во дворец. Там ожидают, что орден должен завершить строительство пандуса. Прежде чем начнется штурм, защитники дворца окажутся застигнуты врасплох. Резкий удар боли заставил Ники вновь начать движение. Сестра Эрминия направляла ее этой болью, вместо того, чтобы просто говорить, куда следует поворачивать. Они продолжали спускаться по бесконечным коридорам со стенами из каменных блоков и скругленными потолками, соединявшим, похоже, бесчисленное множество комнат и других сетей коридоров. Едва они повернули за угол, Ники увидела в отдалении группу людей, имеющих факелы. А когда они приблизились, она разглядела и лестницу, уходящую в темноту. Она уже давно поняла, где они оказались и куда направляются. Внушительного вида стражи охраняли отверстие, проделанное в сводчатом потолке. Это были люди из элитной гвардии. Они знали свое дело. При мысли о том, куда сейчас выведет эта лестница, Ники испугалась, что ноги откажут ей. Один из огромных стражей, очевидно узнав Ники, уступил им дорогу, не отрывая от нее взгляда. Давай, поднимайся, сказала сестра Эрминия.